Глава 70. Лара. Я поняла, почему Лев был столь самоуверен очень быстро. И дело было не в том, что этот человек виртуозно умел поддерживать беседу. Даже с женщиной, которой он нафиг не сдался. Всегда зная, о чем еще спросить и что сказать, чтобы диалог не заглох. И пока мы куда-то ехали, Лев умудрился раскрутить меня на разговор об истории, затронув одну из моих любимых тем — Великую Отечественную войну. Я обожала читать документальную литературу тех лет. И, как выяснилось, Лев тоже подобным не брезговал. Вот и вывел меня на совместные рассуждения. Нет, дело было совсем не в этом. Просто кому придет в голову расспрашивать учениц, что любит или не любит репетитор. Да и не могла я предположить, что Вика запомнит, как я однажды обмолвилась, что мечтаю полетать на воздушном шаре. И уж тем более я не представляла, что найдется безумец, который решит воплотить мою не менее безумную мечту в жизнь. Но Лев решил, и мы, проехав по полупустой, повезло, понедельник, и в основном народ ехал в обратную сторону. Дороги минут сорок оказались на территории так называемого аэроклуба, находящегося на большом поле. Здесь были припаркованы несколько разноцветных шаров, и когда мы шли к ним через поле в сопровождении инструктора, я неожиданно сообразила, что Лев собирается сейчас со мной сделать, и у меня слегка подкосились ноги. Да, изначально я не понимала, куда он меня привез, Въезд на территорию аэроклуба был ограничен. Мы остановились на парковке возле здания администрации, к которой примыкало кафе. Вошли внутрь, и тут льва встретили как родного. Заулыбались девочки на стойке регистрации. Сказали, что сейчас позовут некоего Виктора. И в скорости прибежал крепкий мужичок лет сорока с лицом настолько загорелым, что я заподозрила в нем дорожного рабочего. Еще удивилась. Я-то думала, мы приехали в какой-нибудь ресторан, чтобы лобстеров поесть. Ну а чем еще может удивить богатый принц незрачную золушку только лобстерами? Оказалось, не только. «Мама», — прошептала я, глядя на воздушные шары, — и резко остановилась. Лев, смеясь, взял меня за руку и крепко сжал ладонь. «Не волнуйся, все безопасно. Я много раз так летал». «С другими девушками?» «Вообще-то нет. Он по-прежнему ржал над моей реакцией. С братом и его семьей. Это, так сказать, семейное развлечение для меня». «Делай выводы, Лара, и пойдем. Программа рассчитана на определенное время, не надо опаздывать». Доводы у меня закончились, пришлось идти дальше. Лев предсказуемо подвел меня к шару в форме сердца, а потом началась сказка. И как бы скептически я ни была настроена, отрицать это было бессмысленно. Когда вот так с первого же раза и полпинка осуществляют твою многолетнюю мечту, это впечатляет. Я много раз говорила Игорю, что хочу полетать на воздушном шаре, Предлагала разные даты, но он отказывался и крестился, говоря, что я ненормальная. Я даже слегка злилась. В машине ездить ему было нормально и безопасно, хотя аварии с ними случаются намного чаще, чем с воздушными шарами. А посмотреть на мир с высоты птичьего полета — нет, страшных денег жаль. А льву было не страшно и не жаль. Но лишней романтики он, слава богу, не заказал. Только шар был в форме сердца. Внутри нас не ждал пикник с шампанским и цветами. Даже цветов не было, да. Мы просто летали и смотрели в разные стороны. Я от восторга почти не могла говорить. Глаза слезились, и когда Лев отдал мне свои солнечные очки, лишь пропищала с благодарностью. «Спасибо». «Извини, не предупредил». С довольным видом развел он руками. «Побоялся, что ты зацепишься и что-нибудь еще придумаешь, чтобы не приходить. А так в следующий раз обязательно бери с собой солнечные очки. И Панаму». «В следующий раз?» «Ну да», — он подмигнул мне. «А что, ты не хочешь полетать еще? Конечно, я хотела. Да я бы весь день летала, но программа, к сожалению, была рассчитана лишь на определенное время, и через 40 минут нам пришлось слезать с воздушного шара и топать на своих двух к зданию администрации, где Лев оставил машину. Нус! сказал Лев, забираясь в салон вслед за мной и потер руки друг от друга, говори, куда тебя отвезти. Я, кавалер галантный, доставлю к дому следующего ученика. Можно у метро меня выгрузить. Попыталась отказаться я, но Лев слушать ничего не желал. Довезу, и все тут. Пришлось назвать адрес.